Как раз столько и весело находка. И так все стало на свои места, а точа найдено. Но извлечь с дна морского сокровища, разбросанные на большой площади, да и к тому же занесенные толстым слоем донных осадков, оказалось далеко не просто. В конце концов Фишер пришел к выводу. Нужно изготовить большие по размеру почтовые ящики, которые подавали бы сильные струи для размыва грунта.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 оловянные тарелки и навигационные инструменты, мушкеты, аркебузы, сабли, кинжалы. Археолог Дункан Мэтьюсон фиксировал место находки каждого предмета. Это пролило новый свет на обстоятельства кораблекрушения. Исходя из собранных фактов, Мэтьюсон выдвинул новую гипотезу о том, где лежит основной груз золотого Гелиона. С наступлением 1975 года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 Больше никто не стал спускаться под воду. Мы еще раз помолились за близких всем нам людей, которые отдали жизни, чтобы приблизить этот успех. Но «Ну, потом началась обычная рутинная работа, вспоминает Мел Фишер. С утра до вечера мы поднимали слитки серебра. Их оказалось так много, что пришлось приспособить для этого проволочные корзины, позаимствованные в одном из универсамов Киуэста.